Сергей Минслов. Нежить. От края по краю земли разбежались, раскинулись зеленые высокие горы Македонии. Сплошные... Дремучие леса заливают их, селение там редкость. Это немногочисленные, разбросанные в садах домики сакли, сложенные из бурых и звестковых плит. Большая часть их в развалинах. Турки и македонцы оставили во время войны свои старые гнезда и ушли искать новую долю и родину. Брошенные сады разрослись, задичали. Деревья стоят осыпанные сливами, фигами. Больше всего миндаля. Его целые десятины. Из высокой травы глядят розы, мальвы и всевозможные цветы. Редко кто прикасается к ним и к плодам. Даже певчие птицы покинули эти места. Их заменили стаи куропаток, тысячи перепелов да дикие кабаны. Иногда в глухой лесной чаще у входа в сумрачное ущелье встают безмолвная сторожевая башня. приведение еще римских времен. Или развальный замка с черными впадинами окон. Встречаются остатки загадочных древних дорог, ведущих в неведомую глушь и глубь лесов, куда уже многие века не забредала человеческая нога. Кто их проводил и мастил, зачем? Кто жил в башнях и замках, тайна. Медведи, кабаны и лихорадка — вот главные владыки этих дебрей. Путник, бредущий по промоинам, заменяющим здесь дороги, редкость. Иногда он останавливается и прячется за куст или за ближайший могучий чинар. Примечание. Чинар. Платан. Дерево. Конец примечания. Чудятся голоса и топот ног солдат пограничной стражи или комитов. Примечание. Комит. Начальник войск или гражданского населения. Конец примечания. Но нет, эта вереница желто-черных черепах показывается навстречу и, тяжело ступая, направляется на водопой. Впереди стучит самая большая, шествие замыкает наименьшее. Их здесь тысячи. Горные цепи вздымаются одна за другой. Волны их идут к югу. С последнего перевала открывается бирюзовое озеро Дайран, привольно разлегшееся в широкой долине. За ним в синем тумане опять встают горы, там уже Греция. А по эту сторону вдоль берега, укрепленного набережной, тянутся извилины улиц мертвого города, того же имени, что и озеро. Крыши на домах его большей частью двухэтажных провалились. Узкие улочки и площадь заросли бурьяном и кустами. В проломах окон горят красными огоньками яркие цветы гранат. Кругом ни души. Одни ящерицы млеют на стенах, пригревшись на солнцепёке. Полное безмолвие. А подымешь вверх глаза, под самыми облаками на выступе скалы завидишь где-нибудь недвижное черное пятнышко. Это чувар, или чабан, бродящий со стокой, а овец. Стоит на обрыве и смотрит на мир, лежащий у ног его. Когда сумерки начнут заполнять ущелья и поползут к вершинам гор, на том месте яркой звездой загорится костер. Чуть поодаль от него тесными валами укладывается стока. Густой запах баранины пропитывает воздух. Вокруг огня размещаются на ужин усатые суровые чувары. Под стать ночи, Все на них черное, штаны, куртки, расшитые тесьмой, круглые шапочки. На плечах у всех накинуты белые войлочные чапаны. Примечание, чапан, длинная накидка с рукавами. Конец примечания. Позади людей тоже, ожидая ужина, сереет кольцо из огромных лохматых собак. Вызвездит небо, кончается вечера. Люди и псы ложатся ближе к костру. Но сон не приходит сразу. Начинаются неторопливые разговоры. «Много чудного услышишь в такие ночи от чабанов». Возвращался из струмицы Душан Проданович в село под Джефф Джеллией, да засиделся по дороге со знакомым в Свратиште, постоялый двор, за фляжицей ракии и собрался уходить уже под вечер. Примечание. Ракия. Крепкий алкогольный напиток, распространенный на Балканах. Конец примечания. Уговаривали его заночевать. Напоминали, что коль ночь захватит в лесу, будет худо. Звери встретят. Это еще полбеды. А ведь по дорогам мертвецы упыри бродят. Прохожих ждут, чтобы кровь у них высосать. От этих спастись можно разве чудом? Лишний выпил душен, да и торопился к тому же. Решил, что поспеет к сумеркам дойти до ближайшего села и наверстает потерянное время. Перекинул он за спину сумму, взял свой штаб, палку с комлем на конце и пустился в путь. Прошагал сейчас времени, вспомнил, что есть другая дорога, ближайшая. Стоило только взять влево, перевалить хребет, а там по ущелью уже рукой подать до села. Бодро свернул Душин в сторону, песню замурлыкал. Радостно ему почему-то стало, весело. Перебрался по седловине через гору, спустился по каменной осыпи в ущелье. Там уже тень сырая залегла. Выше на бледном небе скалы пурпурно-золотым узором горели. Лес становился гуще. Ручей шумел и белел между крупными валунами. Начали меркнуть снизу вверх зубцы гор. Под столетними деревами сгустились сумерки. И вдруг Душин остановился, как над пропастью. Вспомнил, что не должно было быть речки в знакомом ему ущелье. Холодок протек между лопатками. Озернулся он. И лес не тот. Не редкий дубняк, а седостволый, чинаровый. Повернулся Душин, заспешил назад. Вьется ущелье. Не смолкает говорливый поток нет и следа осыпи. Наконец показалась открытая полоса ее. С трудом забрался душан на перевал и снова спустился. Опять шумит реченка, опять Чинаровый лес кругом. Замерло сердце у Душина. Ночь заходила. Надо было спешить. Но куда броситься? Начали проступать звезды. Мерцало их очень мало, и определить направление было нельзя. Душан наугад пустился вниз по течению. Стал всходить месяц, Пепельно-синий свет залил вершины гор и все ущелье. Речка начала дымиться, среди деревьев расползался туман. Будто мертвецы в саванах перебегали от ствола к стволу, от черной глыбы к другой. В ветвях над головой сверкали огненные глаза. Тянулись посыпанные сине-зеленой чешуей длинные руки. Спотыкаясь о камни, торопливо шел душен дальше. Лес, наконец, как отсекло. Впереди раскинулось темное поле робкость сделалась шире, стала полого забирать в гору. Значит, близко находилось селение. Долго ли, коротко ли, завиделось впереди что-то обширное, белое. Смотрелся Душин. Хаты рассыпались по скату горы. Позднее время стояло. Ни огоньков не видать было, ни лаю собачьего не слышалось. Из последних сил прибавил хода Душин. Почти бежал к селению. Добрался до первого дома и прямо к окошку метнулся. Хотел постучать в раму, Ан нет ее, дыра в стене чернеет. Сунул душан в нее голову, нежитью дохнула, гнилью. Не имелось и двери. душан поспешил к другой хате. И та стояла пустая, заброшенная, месяцем посеребренная. Такими же и остальные оказались. В давно брошенное селение человек попал. Что тут будешь делать? Дальше идти сил нет. Да и куда же? В лес спускаться, ночевать. Еще страшнее, холодно, сыро огляделся Душин, наметил домик получше других и заглянул в него. В нем от двери и окон оставались только дыры. В одно окошко свет месячный вливался. Ни лавки, ни чурбана в горенке не было, как метлой было выметено. В дальнем углу печь большая стояла. Перекрестился Душин, переступил через порог и за перегородку заглянул. «Там другая горенка, только поменьше, тоже совсем пустая, имелась». Скинул Душин с плеч котомку Очертил с молитвой ножом между стеной и печью на плотном земляном полу круг и стал в нем устраиваться на ночь. Хоть и раскрыт был со всех сторон приют, а все же спокойнее, чем в лесу. Сунул душан сумку в изголовье, положил рядом с собой штаб и нож, растянулся на полу, и как потекла усталь из ног в землю, приник немного погодя ухом, тишина везде нерушимая, месяц желтый прямо в лицо глядит, окно, Словно в воде на полу отражается И как камень ко дну пошел Душин Уснул Обеспокоило что-то во сне сердце Душина Он открыл глаза Горенька по-прежнему задымлена месячным светом У стены бугорок краснеет Большой кусок мяса, как будто Нож блестит В него воткнутый Заморгал глазами Душин и сил Сплю, что ли я? Пусто ведь было в хате Не лежало ничего у стены И только повел так в мыслях похолодел весь Из-за угла печи фосфорные глаза на него уставились. Показались густые усы и сизое широкое лицо. С минуту вглядывался человек в Душина. На бритые щеки вползла усмешка. — Проснулся, брате! — сипло выговорил. — Здорово же ты спал! Добро пожаловать! Вставай, вечерять вместе будем! — и засопел, причмокнул. Потом повернулся, грузно пошел к мясу и сел. — Иди же! — повторил. У отлегло от сердца не тронул его незнакомец. «Вечерять зовет, значит, добрый человек». Есть Душину не хотелось. Все кости разломило от ночного похода. Лег опять. «Спасибо», — ответил. «Сыт я, притомился очень». Что-то проворчал человек, стал есть один. Будто лошадь рядом ячмень захрустела. Опять потонул. Уснул Душин. Во второй раз проснулся он. В хате темней стало. Месяц закатываться начал. Между стеной и печью, в шагах в двух расстояния, на корточках сидел тот же человек. Руки его были вытянуты. Он не то шарил что-то, не то старался дотянуться до душана. Волчьи глаза освещали лицо. Оно стало совсем черно-синее. — Братья, подойди поближе ко мне, — пробормотал незнакомец. — Слово тебе скажу великое. Упал головой назад, на сумку. Душин и ничего не слыхал, и не видал больше. Утром поздно поднялся он. Солнце давно заливало светом хату. Потер он ладонями лицо и сразу вспомнил произошедшее. Смотрит, нет ничего кругом. Горенка пуста по-прежнему. Поднялся Душин, заглянул в соседнюю. И там никого. В выбитое окно лиловые шишки бурьяна засматривают. Прикрестился Душин. «Какой чудной сон пригрезился!» — подумал. Вышел на улицу. Радость охватила от тепла, от света, от благополучия. Огляделся он узнал на синем небе свои далекие горы и зашагал вниз по направлению к ним. Под вечер он сидел за чашей вина на постоялом дворе в том селе, куда думал попасть накануне, и рассказывал, что с ним случилось. Его слушали, дымя длинными черешневыми трубками, несколько сиваусых селяков. — Не сон ты видал, — проговорил один, прижимая пальцем табак. — Упырь это к тебе являлся. Счастье твое, что догадался круг святой очертить иначе лежать бы тебе сейчас в той хате покойником. Рассказ «Нежить» вышел в Париже в 1926 году.